Сосны. Скоро полночь, и Рита только что начала обход. Она снимает перчатки, пишет большую букву А в дневнике дефикации в комнате Виборг. Сегодня вечером Виборг, на удивление, спокойно, ни плача, ни отчаянных телефонных звонков. Она просто молча смотрит на Риту. Петрус молчит, пока она проверяет его подгузник. В ответ на вопрос, нужно ли ему что-то, мотает головой. «Добрый день, меня зовут Эдит Андерсон, я секретарь директора «Пальма», — сонно говорит Эдит. Рита решительно кивает. Методично работает с ее телом и старается не сойти с ума. «Добрый день, меня зовут Эдит Андерсон, я секретарь директора «Пальма». «Добрый день, меня зовут Эдит Андерсон, я секретарь директора «Пальма». Когда Рита заходит в комнату Будель та просыпается. Рита ей не нравится, но в данный момент это не важно. Она снова счастлива. Ее тайный любовник обещал вернуться, объяснил, что не может жить без нее. Ей только нужно немного потерпеть. Скоро он сможет приходить и уходить по собственному желанию. Эта мысль радует Будель. Она позволяет Рите дотрагиваться до себя без возражений. Лили Мур тоже лежит тихо и таращится на Риту. То есть становится неуютно, она торопится закончить работу. И как раз когда она уже собирается войти в квартиру Г6, слышит громкие голоса. Рита вздрагивает, потом оборачивается к комнате отдыха и замечает внутри синеватое сияние. Рита решительным шагом идет туда. Телевизор включен. На экране рядом с обнаженным трупом женщины сидят на корточках полицейские, в синем свете по комнате пляшут тени. Рита включает лампу на потолке. Никого. Смотрит за диванами, больше здесь негде спрятаться. Раздраженно нажимает на кнопку, и телевизор с треском выключается. «Должно быть какой-то шутник из других отделений. Это не может быть кто-то из стариков, они бы не успели убежать». Рита выключает свет и уходит. Тщательно следит за тем, чтобы выглядеть спокойной и собранной на случай, если на нее смотрят. Она успевает сделать лишь несколько шагов по коридору, как из комнаты отдыха снова доносятся громкие голоса. В квартире Г-7 Улов лежит, натянув одеяло до самого подбородка. Он дрожит во сне, как будто мерзнет. В квартире Г-8 Вера закрывает уши, но голос, который она слышит, доносится не извне. «Ты должна быть готова», — приказывает он. «Не слишком рано, но и не слишком поздно. Скоро». «Ну все, хватит», — громко говорит Рита и снова кладет пульт дистанционного управления на журнальный столик. Она уверена, что те, кто ее разыгрывает, прячутся за углом в коридоре А, но она не собирается их искать. «У них наверняка есть еще один пульт», — думает она. «Здесь же везде одинаковые телевизоры. Вот как они это делают». Она вытаскивает шнур из розетки. «Пусть теперь попробуют». Рита возвращается в коридор Г, высоко подняв голову. Каждой клеточкой тела чувствует, что за ней наблюдают. «Наверняка это Адриан или кто-нибудь еще из сопляков». Она возвращается к квартире Г-6. В последний раз прислушивается к звукам в конце коридора, а затем нажимает на дверную ручку. Открыв дверь, она сразу слышит слабый ляск изнутри квартиры. Но когда она заходит в комнату, Моника крепко спит. Бортик кровати слегка подрагивает». В пазу звенит развенчанный болт. Рита кладет руку на холодный металл бортика, и вибрации сразу прекращаются. Моника открывает глаза. Они совершенно белые, как сваренные вкрутую яйца, которые воткнули в череп. Рита вскрикивает. — Это всего лишь оптический обман. Ты же понимаешь, — мягко говорит Моника. Она моргает и глаза снова становятся обычными. Чего только себе не вообразишь, ты становишься такой же, как мы. Я чувствую это по запаху, твой мозг совсем прогнил. В комнате отдыха опять работает телевизор. Воздух насыщен электричеством. В комнате для персонала снова и снова звенит микроволновка. «Тебе дорога сюда, к нам!» — говорит Моника, смеясь, и от ее хриплого кудахтанья в животе у Риты все переворачивается. «Сугди будет менять тебе подгузники!» И все твои коллеги будут знать, что тебя никто не любит, потому что никто не будет тебя навещать. У тебя будут только я, Петрус, Свиборка и остальные, а потом ты умрешь.